Глава 13. С Аскам я в тот день больше не разговаривала. Да и он предпочитал держаться от меня на расстоянии. Через лес шли в молчании, в машине тоже не сказали друг другу ни слова. А дома просто разошлись по своим комнатам. Вечер я провела в библиотеке. Пришла туда за каким-нибудь лёгким романом, но наткнулась взглядом на лежащую на столе подшивку газет. Судя по всему, их тут просматривал Ландер и убирать не стал. Опустившись в кресло, я тоже решила полистать печатные страницы. Сначала смотрела только на снимки, которые на самом деле оставляли желать лучшего. Всё же фотокамеры появились в нашей стране не так давно. Листала, всматривалась в немного расплывшиеся чёрно-белые лица, перелистывала страницу за страницей, пока не наткнулась на изображение молодой пары. Судя по белоснежному платью на девушке, это был свадебный снимок. Но меня привлекло лицо мужчины. Оно показалось мне знакомым, точнее, он был очень похож на Аска. И всё же, не он. Да и волосы тут у него намного короче. Родственник? Глянула на название статьи. Брак между принцессой Инеремией и принцем Анмаром стал залогом мира между Айверией и Вергонией. Нахмурилась, снова глянула на девушку. Её высочество я встречала несколько лет назад, когда меня представляли ко двору. И она выглядела иначе. Даже цвет волос был другим. Неужели дело в фотокамере? Форкнула, перелистнула страницу и уже без особой надежды продолжила изучать снимки. По большей части в газетах не было ничего интересного. Тут писали о бытовых происшествиях Тревалы и окрестностей, о свадьбах, помолвках и светских мероприятиях, об урожае и разгуле непогоды. Но чем дальше я листала и углублялась в прошлое, тем чаще стали попадаться заметки о войне. В одно время в газетах вообще писали только о ней. А потом я дошла до того времени, когда айвирцы пришли в наше герцогство. И вот тут я нашла Аска. Судя по всему, это было именно то фото, о котором говорил брат. На нём за столом для переговоров собрались множество людей в военных мундирах, и среди них находился мой айф. Только его волосы выглядели намного короче, но даже тогда он собирал их в хвост. На кителе была расстёгнута верхняя пуговица. Но в остальном Аск выглядел очень строго. Сидел не во главе стола, а чуть в стороне, а смотрел не в камеру, а на собеседника. Заголовок статьи гласил «Военный совет Айвирии принял добровольную капитуляцию Тревала». В статье имен не называлось, вообще никаких. Да и текст оказался пустым и состоял из общих фраз. Так что, увы, выяснить личность Аска не получилось. И я принялась искать дальше. даже нашла между листами закладку, которую, видимо, оставил мой брат. Наверное, именно на этом месте он остановился в своих поисках. А через 3 страницы я довольно улыбнулась, уставившись на большой портрет моего Айва, смотрящего на меня с первой страницы Тривальского вестника. Он снова был в мундире, стоял на ступенях крыльца какого-то здания и с суровым видом смотрел вперёд. Без бороды, строгий и красивый. очень притягательный и опасный. Несколько минут я просто рассматривала его, искренне восхищаясь этим мужчиной. И только потом обратила внимание на заголовок. Айверцы перешли границу, город Сиар пал. Судя по всему, пал он именно благодаря стараниям Аска. Что ж, скорее всего, так и было. Ему точно хватило бы воли и талантов взять город. Снова глянула на Аска и улыбнулась. Нужно попросить его побриться. Без бороды ему точно намного лучше. Сейчас он действительно сам на себя не похож. Я его только по глазам и узнала, точнее, по тяжёлому уверенному взгляду. А память снова подкинула моменты сегодняшнего происшествия у пруда. Дева-заступница, как же мне понравилось с ним целоваться. И если сразу после случившегося я была смущена и даже немного напугана собственным поведением, то теперь со всей ясностью могла признать. Да, это было волшебно. Опять взглянула на портрет, провела пальцем по щеке нарисованного Аска и улыбнулась. А по сердцу разлилась странная, совершенно непривычная мне нежность. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы прогнать наваждение. Такие влюбиться недолго, бага в собственного раба. Что-то отец обрадуется. Нет, нужно выбросить эти бредни из головы. Решительно закрыв страницы подшивки, я поднялась на ноги, взяла с полки первый попавшийся роман и отправилась к себе в комнату. Не буду думать об этом Майве, не хочу. И вообще, сначала нужно вернуть ему память, выяснить, кто он такой и в чём его преступление. Если он не совершил ничего действительно ужасного, я попрошу отца дать Аску свободу, отпущу его и пусть возвращается в свою жизнь, а я останусь в своей. Следующее утро встретило меня проливным дождём и стуком в дверь. За ней предсказуемо оказался мой учитель. "Лидия Катрин, простите, что разбудил". "Ничего, Гранд, что случилось?" спросила я, крепче затягивая пояс на халате. Из прибрежного приехал паренёк. "Говорит, у него мать уже больше суток рожает. Местная повитуха сделала, что могла, и сказала, той не помочь. Сейчас соберусь", ответила я. Передай Аску, чтобы подготовила машину, и пусть прихватят что-нибудь с кухни перекусить. Ехать, насколько я помню, больше часа. Когда спустя 15 минут я вышла во двор, собранный и свежий Айв ждал у машины. Поздоровавшись, забралась в салон, и мы отправились в путь. Сначала ехали молча. Я перекусывала пирогом, запивая его морсом. Конечно, предложила угощение и Айво, но он отказался. Кэт, у меня нехорошее предчувствие, проговорил он почему-то хмуро, поглядывая по сторонам. Это из-за погоды. Тучи давят, настроение портится, ответила я, не придав его словам особого значения. У меня самой никакого предчувствия не было. Чтобы немного расшевелить Айво, решил рассказать ему о своей вчерашней находке. Вчера обнаружила в старой газете твой портрет. проговорила, убрав еду в корзину. Статья была о захвате Сиара. Полагаю, ты этим самым захватом командовал. Паска задумался и вдруг кивнул. Сиар помню, и захват помню. Всё прошло быстро, чисто, почти и без жертв среди мирного населения. Он самодовольно ухмыльнулся. "Моё имя было Статье", спросил мельком взглянув на меня, и снова вернулся к созерцанию дороги. Не знаю, призналась. Статью не читала, но сегодня посмотрю. Хочешь, принесу подшивку тебе. Вдруг знакомых там увидишь. Правда, снимки в газетах плохо передают реальность. Но меня ты узнала. Подметил Айв, а на его лице появилась лёгкая улыбка. И вдруг Айв резко ударил по тормозам. Я вцепилась в ручку, но всё равно больно стукнулось головой о стекло. Машину занесло на мокрой дороге и развернуло поперёк полосы. Что случилось? выпалила испуганно, глядя на Аска. Он же смотрел в сторону, и его лицо с каждым мгновением становилось всё более суровым и хмурым. Пятеро впереди, среди них Мак. У двоих арбалеты. Напряжённо выдал Айв, потом вдруг глянул в мою сторону, но не на меня, а мимо. Там остановилась ещё одна машина, и из неё вышли четверо мужчин. Теперь даже я видела, что они вооружены. Аск, мой голос дрогнул. Это ведь бандиты, они убьют нас. Стало так страшно, почти до паники. Ведь до этого я ни разу с головорезами на дороге не встречалась. Ну почему не взяла с собой солдат для охраны? Кэт Аск вдруг поймал моё лицо и обхватил его ладонями. Мне нужна моя магия, с ними ошейник. Но я растерялась. Кэти. Ласково проговорил он: "Клянусь, я защищу тебя от них". Но мне нужна магия. Эта штука её блокирует. Я не знала, как поступить. С одной стороны, Аск во всём был прав, но с другой, я не сомневалась, что если только сделаю это, то больше он не позволит надеть на него сей рабский артефакт. И тут по стеклу ударил первый арбалетный болт. Звук вышел жуткий, резкий, громкий, но окно, слава Деве Заступнице и всем богам, осталось целым. Больше я не сомневалась. Потянулась к застёжке на ошейнике, расстегнула, и тут же Аск блаженно прикрыл глаза. Он позволил себе лишь мгновение эйфории, долю секунды, а потом создал какое-то плетение, которое мгновенно растянулось и превратилось в купол, накрывший всю нашу машину. Сиди не высовывайся, что бы ни случилось. Даже если меня тут убьют, защита продержится ещё сутки. За это время тебя точно отправятся искать и найдут. С этими словами он вышел из машины. Я же почувствовала, что паника подобралась так близко, как никогда прежде. Было так страшно, просто до удушья. Но сейчас я боялась даже не столько за себя, сколько за этого бесстрашного, сумасшедшего Айва. Пять раз впереди, четыре сзади и он один против них. Это же чистое самоубийство. Ну почему нельзя было вместе отсидеться в защищённой машине до прихода спасения? Почему я не остановила его? И тут моё внимание привлекла вспышка. За ней последовало ещё одна. Я уставилась в сторону первой машины и просто застыла в изумлении. Четверо бойцов лежали на мокрой дороге, а Аск стоял напротив пятого и что-то ему говорил. Тот смотрел волком, держал щит, а потом ударил по Айву волной чистой силы. Вот только этот удар рассыпался лишь от одного жеста Аска. В следующую секунду защита бандитского мага лопнула, как мыльный пузырь, а сам он упал без чувств. «Но где же остальные? Из другой машины почему не бегут на помощь подельникам?» Я повернулась в их сторону и судорожно сглотнула. «Все они тоже лежали на дороге, не подавая признаков жизни». «Все, Кэт», — сообщил Аск, вернувшись за руль. Полагаю, поражающая женщина была предлогом. А я ещё удивился, почему её сын отказался ехать с нами. Сказал, что ему нужно в город. А о каком городе можно думать, когда матери срочно нужна помощь? Айв завёл двигатель, развернул машину и стремительно направился обратно в сторону имения. Я смотрела на него и никак не могла прийти в себя. В голове не укладывалось, что он справился с девятью вооруженными мужчинами и магом меньше, чем за минуту. Это ж какая в нем сила. И эту силу больше ничего не блокирует. Кэтрин вдруг проговорил Аск. «Я не вернусь с тобой. Отвезу и уйду. Скажи отцу, чтобы не искал. Не хочу калечить его людей. Объективно, им со мной не справятся. А маги в отрядах Саргала попросту не учи». Я молчала, стараясь осмыслить услышанное, но потом кивнула. «Что мешает ему сейчас забрать меня с собой и истребовать с отца выкуп? Или сделать что похуже?» «Куда ты пойдешь?» — спросила тихо. «Не знаю, не пропаду», — он отрицательно мотнул головой. «С магией так точно. Она, к счастью, за эти недели полностью восстановилась. Во многом благодаря тебе». Возможно, даже крылья получится призвать, но с этим лучше повременить. Некоторое время в машине стояла тишина, которую снова нарушил Аск. Думаю, они хотели убить меня. Скорее всего, их нанял Бивар. Он может попробовать снова. Передай Саргалу про нападение. Те ребята пробудут в отключке ещё часа 3. Пусть заберёт их, пока не оклемились. А ты, Кэт, не выходи никуда без охраны. Он говорил так, будто на самом деле за меня переживает, будто я значиту для него больше, чем просто хозяйка, уже правда бывшая. Я же смотрела на Аску и поражалась произошедшим в нём переменам. Казалось бы, к нему просто вернулись магия и свобода, но передо мной будто бы появился другой человек. Его аура и раньше была сильной, а сейчас стала ещё более мощной. Теперь я не сомневалась, что этот Айв мог брать города. Ему точно не место среди робов. Мы въехали в открытые ворота имения. Аск остановился у самого входа в дом, заглушил двигатель и повернулся ко мне. "Прощай, Кэт", сказал, глядя мне в глаза. "Прощай, Аск", ответила ему. "Береги себя и". Но продолжать не стало. Хотела извиниться за приказы, да только промолчала. Почему-то сейчас эти слова показались мне запоздавшими и не имеющими более никакого значения. Айф уже хотел выйти, но вдруг повернулся ко мне, подался вперёд и поцеловал в губы. А я ответила, даже не думая сопротивляться. Ведь понимала, что этого больше не повторится. Сейчас он уйдёт, и я больше его не увижу. Я буду скучать, прошептала, когда поцелуй прервался. В ответ он улыбнулся, провёл большим пальцем по моей нижней губе и отрицательно мотнул головой. Скучай по жениху, а обо мне забудь. С этими словами он вышел из машины под вновь начавшийся ливень, сделал несколько шагов к воротам и будто бы растворился в серых струях. Сколько я не всматривалась вдаль, так и не смогла его увидеть. И только сейчас, окончательно осознав, что это всё на самом деле что на нас действительно напали и что Аск спас меня и теперь уходит. Я всё-таки расплакалась. И не знаю, каких эмоций во мне сейчас было больше: страха от пережитого нападения или тоски по Айву, с которым мы вряд ли ещё когда-то встретимся.